Глава 18, в которой раскрывается тема буферов. Зборовский перебрался на Одиссей еще на орбите Грунингена. Производственная необходимость, однако нужно было налаживать мосты и наводить справки о будущем базовом мире. Профессор здорово рисковал, доверяясь Гаю Кормуку и отправляя Универсальную Академию Открытого Космоса в неизвестность. Тем более по всему выходило именно ему быть новым ректором. После 50 лет господства физиков у руля самым известным учебным заведением сектора «Атлантик» вставал философ. Именно эта принципиальная позиция стала отправной точкой конфликта внутри Академии, который вылился в противостояние с властями Грунингена. Теперь будущий ректор восседал в кают-компании «Одиссей» с чашкой кофе в одной руке и сладким крендельком в другой. 16-летних мальчишек и девчонок, представляете? Чтобы в 18 получить уже готовых пилотов, Скажите на милость, откуда юноша в 16 лет знает, чем он хочет заниматься? А вдруг он через год решит, что его тема – это монтаж металлопластиковых конструкций или выпечка сахарных крендельков? Кстати, замечательные крендельки, понимаете? Собравшиеся понимали, Джипси лежал на диване, а голова его покоилась на коленях Франчески, которая заплетала его отросшую под воздействием специальных средств шевелюру в мелкие косички. Гай орудовал за барной стойкой, пытаясь управиться с кофемашиной, а Адам чинно-благородно сидел в кресле, сложив руки на коленях и пожирал глазами доктора Викторию Схайяма, которая стояла в дверях медотсека и слушала Юджина Сборовски. Его слова явно пришлись по душе попаданки из прошлого. «Я в шестнадцать ненавидела весь мир и резала себе руки опасной бритвой», – сказала она. «У меня была абсолютно лысая голова, и я даже спала в очках дополнительной реальности». Это было трудно соотнести с образом аккуратной и педантичной докторши, но не доверять ее словам тоже резона не было. «Вот, вот именно это я и говорю. Они загадили подросткам уши пропагандой и собирались учить на пилотов, представляете?» У БААСа на самом деле большие проблемы. Половина Южного материка партизанит, и справиться с ними регулярная армия не может. Дело дошло до применения боевой авиации. Самолеты они закупили на Сарасвати, а военные пилоты под счет на вес золота. И тут Академия. У нас пилотов всех рангов готовят. А уж на атмосферник выучиться, это и вовсе факультатив. Но... Гай отхлебнул из чашки круто-забодяжный напиток, и глаза у него полезли на лоб. Это была скорее кофейная эссенция, а не эспрессо. Он поперхнулся, и все терпеливо ждали, пока капитан откашливается. — Так, <coughs> что «но», профессор? — Но мы на ученом совете подняли настоящий бунт. «Представитель Бааса, этот пиджак, бежал от нас, как лис с псарни. У нас есть принципы, и мы на том стоим, и стоять будем. Вы знаете, в чем заключается одно из основных отличий Академии от любого другого учебного заведения?» Капитан Кормак сделал непределенный жест рукой. Слышал что-то такое, но сформулировать было сложно. «Подготовительное отделение!» Целый год мы поднимаем общий культурный уровень наших студентов, расширяем их кругозор, учим работать с информацией, думать в первую очередь. Именно на подготовительном курсе у нас изучается история человечества, философия, политология, социология, даются начала разговорной речи на самых популярных языках. В конце концов, этика и эстетика – основы современного естествознания, тригонометрия, алгебра и начало анализа – Збаровский размахивал крендельком как дирижер своей палочкой. Мы учитываем тот факт, что к нам прибывают люди из миров с разным уровнем развития назначаем спецкурсы дополнительные занятия был бы талант было бы желание вдруг из динамика над барной стойкой прозвучал голос из скина Молодой человек, вот оно, решение твоей проблемы. Вы хотели способ, он теперь у вас есть. А то завели моду ныть по вечерам. Как понять, кто шли мазу, а кто достойный человек? Вы спросите у господина профессора за обучение для поселенцев в качестве арендной платы. Это же будет такой гешефт, что, боже мой, подготовительное отделение, весь мир. А могут они принять на свое подготовительное отделение за раз 10 тысяч человек? «Давид Маркович, просто заткнитесь вот сейчас, ладно?» – не выдержал Гай. При всем его уважении к профессору, все-таки Зборовский был человеком случайным. И как он отнесется к ныречию на корабле из кино, это было сложно предугадать. «Погодите, погодите», – сказал Зборовский. «О какой проблеме идет речь?» И я просто требую, представьте меня Давыду Марковичу, немедленно и всенепременно. Я не видел его среди членов вашей замечательной команды, и поэтому, Давыд Маркович, представьтесь, пожалуйста, махнул рукой Кормак. Сначала Давид Маркович, заткнитесь, потом Давид Маркович, представьтесь. Кишмир Интухис, молодой человек, вот что я вам скажу. Вы будете считать следующий прыжок сами или с помощью того Мит Фефер, который вы зовете корабельным компьютером? «Ну, Давыд Маркович, я искренне прошу прощения за свои необдуманные слова», — Картина поклонился Гай на камер наблюдения. «Вы у нас человек незаменимый и во всех отношениях замечательный. Будьте любезны, пообщайтесь с профессором Зборовский, а?» «Это вы человек, а я таки личность», — заявил Искин. «Достопочтенный профессор, меня зовут Давид Маркович, и я имею честь быть экспериментальным искусственным интеллектом Политехнического института нового привоза». С недавних пор состою в команде этого неблагодарного поца и, на секундочку, являюсь вице-премьером по общим вопросам временного правительства монархии Яра». Большон, весьма польщен», – стал Зборовский и раскладился во все стороны. Коллеги с нового привоза заслуживают всяческого признания и уважения. Тамошняя школа прикладных наук – одна из лучших во Вселенной. Очень рад, что их гений оставил такое богатое наследие. Хотя бы и в вашем... э. вашем лице, если можно так выразиться. Вот, молодой человек, поучитесь обхождению и манерам. Это таки ученый человек, а не такой басяк, как вы. Ладно, Давыд Маркович, мир. Мир? Мир? «Вейзмир, вы лучше расскажите господину профессору о нашем деле». «Да-да, капитан Кормак, расскажите. И вообще, пора уже познакомиться с нашей новой родиной поближе». Гай достал из набедренного кармана штанов планшет и нашел файл с характеристиками Яра. «Я перешлю вам по внутренней сети. Почитайте. Но в целом, планета земного типа, прекрасное место с первозданной природой, пригодной для дыхания атмосферой. На орбите сейчас идет масштабное строительство. Теперь там мощная оборонительная группировка и комплекс из станций разного назначения. Главная проблема Яра – это мощный астероидный пояс. То есть даже не пояс, а слой на дальней орбите. Ну и двойная гравитация. Что уж тут скрывать?» Сборовский задумался. Я слышал о Яре, но и понятия не имел, что его начали осваивать. Как-то совсем замкнулись мы на грунингенских проблемах. Ну, предположим, 2G для нас не такая уж и серьезная беда. В наших корпусах есть системы искусственной гравитации, да и производственные мощности. Позволят устроить кампус со щадящими условиями. 0,5 мы компенсируем, останется полтора. Пусть привыкают, медики пошамают с рационом. Вот-вот, кивнул Гай. «Доктор Схайяма – большой специалист по этим вопросам. Последнее ее место работы – колонизатор Кашалот со Старой Терры». «Старой Терры?» Збаровский уставился на медика, как на некое чудо света. «Да-да, вот еще и мистер Силард, наш инженер, тоже, прямиком оттуда». Э, а, а можно я этнографов привлеку к...» Адам с подозрением поглядывал на Зборовский. Очень уж явным стал интерес профессора к докторше, да и слово «этнографы» его не особо воодушевило. «Давайте решать все вопросы постепенно, а, профессор?» – предложил Гай. «У нас масса направлений для сотрудничества. Видите, как оно получается? Мы просто созданы друг для друга. Яр и Академия». Сборовский нахмурил брови. «И вы хотите, чтобы я пропускал через подготовительное отделение всех поселенцев?» «Именно. Это и будет вашей арендной платой. А еще я подогрею вас со временем, когда запустим экономику, выделю средства на дополнительные помещения, то все. «Ну, какие помещения, капитан?» Профессор улыбнулся, как сытый кот. «У нас Академия рассчитана на двести тысяч студентов. Это Гронинген постепенно перекрывал нам воздух. А так мы подучим молодых преподавателей, бросим клич по галактике. У нас целый строительный факультет, 3000 специалистов широкого профиля. Просто представьте себе!» Гай представил себе и замолчал. Он не очень хорошо был знаком с историей академии, но где-то читал, что это удивительное учебное заведение изначально задумывалось как самоподдерживающаяся система, которая позволила бы настоящим идеалистам от науки заниматься своим делом и не зависеть от власть имущих Химбио мог развернуть производство продуктов питания, строительный факультет – перестраивать и достраивать корпуса, пустотный – готовил космонавтов и пилотов. Военная кафедра давала начальный уровень боевой подготовки, чтобы преподаватели и студенты могли постоять за себя. А платные научные разработки, лабораторные исследования и другие заказы от генетических модификаций до соцопросов и написания учебника по истории планеты позволяли безбедно существовать этому храму науки и святилищу Духа. Со студентов в давние времена плату не брали, но учили нещадно, причиняя добро и нанося радость рискнувшим приобщиться к общегалактическому светочу знаний. Сейчас существовало и платное, и бесплатное отделение, но в целом тенденция сохранялась. «В общем, кто там у вас может подписать договор?» – поставил вопрос Ребромсборовский. «Если есть вице-премьер, мое почтение, Давид Маркович, то есть и премьер, верно?» «А зачем вам премьер?» – удивился Гай. «Я есть власть, самовластный монарх, однако. Конституции еще только пишется, так что что хочу, то и ворочу. А временное правительство – орган исполнительной власти с совещательными функциями. Посидим, посовещаемся, я их советов наслушаюсь и тут же волю свою изъявлю, а они, соответственно, исполняют». Он откровенно ерничал. Все-таки в роли монарха были свои преимущества, да и видеть удивленные глаза профессора было приятно, но тот тоже не остался в долгу. «Так давайте основные пункты прямо сейчас и зафиксируем под протокол, а Давыд Маркович вам поможет». «А кто вас уполномочил?» «А я янный инчеректор». «Вот как!» Настало время Гая делать удивленные глаза. «Сетевое голосование никто не отменял, даже в Гипере. Вот только что и проголосовали». «Ваше превосходительство, стал быть...» Так обращались к ректорам с самого основания Академии. «Ваше Величество, стало быть...» Поддержал тон Боровский. Команда «Одиссея» наблюдала за пикировкой этих двоих с видимым удовольствием. «А вы там не улыбайтесь!» – пригрозил им Гай. «А то всех учить отправлю на подготовительное отделение!» орбита Яра представляла собой сплошную стройплощадку. Несчастную Тильду-Б уже пригнали, и уродливая подкова бывшей галактической мусорницы теперь была пристыкована к пассажирскому терминалу и медицинскому модулю. Теперь на орбите Яра находилась затейливая, но вполне функциональная конструкция, способная разместить пару тысяч человек. Развернулся на полную мощь шахтерский комплекс. В покрывале из астероидов уже было пробито значительных размеров окно, края которого сдерживались гравитационными излучателями. Корпуса Академии один за одним входили в атмосферу через образовавшую Солакуну, медленно опускаясь на поверхность и полыхая огнями маневровых двигателей. Гай расщедрился. Он выделил целый остров площадью 52 тысячи квадратных километров в 1100 километрах от Сезама, на самой границе умеренного и субтропического климатических поясов. От континента его отделял узкий длинный пролив шириной в 1,8 километра. И Академия брала на себя обязательство выстроить мост на континент, а еще в течение полугода смонтировать гравикомпенсаторы по всей площади острова, создав таким образом для будущих граждан Яра на его территории некий шлюз с гравитацией 1,4G, чтобы контраст был не таким острым, и первые кандидаты уже были. Полторы тысячи несчастных молодых людей с того самого пиратского транспортника. Аппаратура медицинского факультета позволяла разморозить их с минимальным риском, а наличие грамотных педагогов устроить правильную адаптацию к новым условиям. Ревром вставал вопрос о строительстве вокруг Сезама настоящего города, столицы Яра. Приходили сообщения из Red Sox, от намадов, из других миров. Люди были готовы сорваться со своих мест. Пугал их только вопрос с двойной гравитацией. Но ведь он решался. Виктория Схаяма плотно взялась за восстановление формулы колонизаторских препаратов и обещала разобраться с этим вопросом в течение двух-трех недель. Вырисовывалась вполне приличная схема. Переселенцы сначала обучаются на подготовительном отделении, привыкают к новым условиям, принимают необходимые лекарства, а потом, спустя полгода-год, вольны выбирать себе место и стиль жизни по собственному желанию. Его Величество Гай Кормак – Представлял себе монархию Яра как ассоциацию свободных сообществ, которые обладают внутри себя максимальной автономией и при этом не имеют права запрещать своим членам покидать их по собственному усмотрению живи и дай жить другим. Общей для всех будет конституция с самыми базовыми понятиями: десятипроцентный налог с прибыли и обязанность защищать яр в случае внешней угрозы. Монархия оставляла своей полной собственности межпланетное пространство и недропланеты. «Право вето на любое решение в любой общине и верховный арбитраж в любом споре». Одиссей задержался на поверхности, чтобы помочь в доставке капсул с бывшими пиратскими сервентами в Академию и дать команде немного перевести дух. Гай не удержался и заглянул в долину. Все-таки именно здесь, по внутренним ощущениям, был его дом. Он еще выстроит его крепкий трехэтажный сруб с черепичной крышей, большим балконом и террасой. Все будет, но не сразу». и собака, настоящий обелярский волкодав, ростом стеленка, и кот, обязательно рыжий, и... и жена красавица, Эби. Ему ее действительно не хватало. Они общались в сети, и он был в курсе, что Тандердел полным входом восстанавливается, несмотря на аномальные и нехарактерные для тех мест песчаные бури. Кармарен лихорадит, атмосфера выдает явления ей несвойственные, и потому хорошие пилоты там сейчас очень нужны, хотя бы еще пару недель». Но ему ведь тоже нужен был второй пилот. Вот это, конкретный Эбигейл Махони, в конкретном кресле второго пилота. «Хей, хей, Гай, погнали, поглядим на буфера!» Появился из ниоткуда Джипси. Он был на поверхности Яра в первый раз и не снимал своего оранжевого скафандра. Гравитация давала себе знать. «Поглядим на что?» «Ну, на буфера горячей штучки». «Кого?» «Горячая штучка, Гай! Планета! Там сталкеры во главе с Вестенгаузом и Чичерюако. Строят базу!» Не понимая еще, при чем тут буфера, Кормак согласно кивнул. Проконтролировать строительство стоило. Тем более пора было вылетать. Их ждал Ельцин. Выход на орбиту и микропрыжок горячей штучки заняли около двух часов. И теперь Гай глядел в иллюминатор на строящуюся сталкерскую базу и не знал, смеяться ему или плакать. Как и планировалось, сталкеры разворачивали базу на Южном полюсе. И именно там располагалась самая высокая горная система на планете и две высочайшие ее вершины – гиганты 15 и 17 километров от поверхности соответственно. Именно здесь, на этих гордо торчащих выпуклостях, сталкеры и решили оборудовать свою берлогу и придумали ей название в своем стиле. У горячей штучки причиндалов не может быть по определению, верно? Зато вполне могут быть буфера. выдающегося, между прочим, размера. По крайней мере, это звучало неплохо. Буфера горячей штучки.